приложение 31. 1641 год. Ноябрь. Память во Владимирский судный приказ боярину Ивану Петровичу Шереметьеву и диакамам Тимофею Агиеву и Семёну Сафронову о челобитной дворян и детей боярских разных городов и о государевом указе и боярском приговоре по ней 23 июля 1641 года. Лето 7150 ноября в день по государеву Царёву и великого князя Михаила Фёдоровича всео Руси указу память боярину Ивану Петровичу Шереметеву да диакам Тимафею Агиеву, да Семёну Сафонову. В прошлом, во 149 году, били челом государю царю и великому князю Михаилу Фёдоровичу все руси, дворянни и дети разных городов всей землёю. Бегают где из-за них старинные их люди и крестьяне в разные города в большие поместья и в отчины, в патриарши и в митрополичии, и в архиепискупли, и в троицкие, и в розных монастырей, и в государево-дворцовые села, и в черные волости, и за бояр, и за окольничих, и за стольников, и за стряпчих, и за дворян московских, и за всяких чинов людей на льготы». И те, где многие помещики и вотчинники и монастыри, темых беглым людям и крестьянам на пустых местах слободы строят. А их поместья и вотчины от того ставятся пусты. И те же их беглые люди и крестьяне, выжив за теми людьми урочные годы и надеясь на тех сильных людей, где кто учнёт жить, приходя из-за тех сильных людей и достальных людей и крестьян, из-за них подговаривают. И дома их пожигают и озоряют всяким озорением. До да на тех же их беглых крестьян, укрепляя их вперёд за собою, емлют на них судные записи и всякие крепости в больших неоплатных судах и займах а которые где посадские тяглые люди живут за сильными людьми и за монастыри в закладчиках и от тех закладчиков им и людям их и крестьянам обиды и насильство многое в городах и по трошкам и по слободам и на посадах людей их и крестьян грабят и побивают и на мытах и на перевозях Перевозы и моставщины емлют мимо государьева указа и сверх государьевых уставных грамот. А в городах воеводы и приказные люди на тех людей в их насильствах суда не дают, а отказывают им, что им их в городах судить не указано. А которых они беглых своих крестьян за кем проведут а урочные лета тем их крестьянам не дойдут а они в тех своих беглых крестьянах сюда и указу добиться не могут а которые и засудесь за судным делом завершением волочатся многое время обояри и окольничие за делы в палате не сидят а как где бояре по 128 год в палате сидели и им о своих обидах и о всяких делах бить и челом было не заборонно а которые где их беглые крестьяне из урочных лет выйдут и в тех им крестьянах и без суда урочными леты отказывают а в прежних дегах и при прежних государях в тех их беглых крестьянах урочных лет не бывало Крепки им крестьяне были по поместным дачам, и по песцовым книгам, и по выписям. Кому кто старее в дачах? Да им же указано на патриарших и на владычних, приказных людей, на крестьян и на монастыри, в обидах и во всех исковых делях суд давать и на три сроки, на троицын, да на семень день да на Рождество Христово. И им, где на те сроки к Москве приезжать и немочно, что в то время живут по службам, да в городах, да на их слуг и на крестьян также суда не дают. А они из-за них людей и крестьян вывозят, и землею их владеют насильством, и людям их и крестьянам всякие обиды делают а от суда отымаются теми указными сроки и, против того, поклепав на них, ищут большими монастырскими иски. А кому доведется по песцовым книгам и по сыску беглых крестьян отдать их, и те люди, у кого их возьмут, на тех крестьянах ищут по судным записям и по заемным памятям и по всяким крепостям большие суды. И они для тех больших исков и прямых своих крестьян поступаются для московские волокиты. А кто из-за кого беглого своего крестьянина возьмет, и на тех людях владение и мати не указано. А они, девтелита, своих пустых жеребьев, всякие подать и платят и государь бы их пожаловал в тех обидах и в насильствах крестьянских велел свой государьев указ учинить. А велел их во всяких делах судить по судебнику, блаженны памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси. И за их засудными, и за всякими спорными делами велел бы государь сидеть в палате боярам, они судных приказах а беглым из-за них крестьянам пожаловал бы государь урочные лета велел отставить а велел им тех их беглых крестьян отдавать и по помесным их дачам и по песовым книгам и по выписям кому кто чем крепок а людей также отдавать и по крепостям а на патриархах и на владычных приказанных людей и на Крестиян, и на Троицкой, и на ином монастыре, в их обидах и в насильствах велел суд давать им бессрочно с верую с крестным целованием, а не с жеребья. И в беглых крестенях велел им свои государев указ учинить, а которые судьи начнут судить не по правде, и с теми псудими В их неправедных судях велел бы государь перед боярой давать ей очные ставки, и со всякими людьми велел бы их государь судить на Москве и в городах бессрочно, а на них бы велел государь искать те, где кто судим, и посулы б государь велел вывезти, о которой их братья не по правде обвинены, и поместными их и вотчинами сильные люди у них завладели не по правденому суду и сыску и в том бы государь пожаловал велел суд и сыск дать те до да дворяниш дети боярские били челом государю царю и великому князю Михаилу Фёдоровичу все о руси которые их братья и племянники и дети не хотя с ними государевы службы служить и бедности терпеть, и на себя хлеба пахать, верстаны и неверстаны, и которые были у Росбору и в солдатской службе, а иные, покиня поместья свои и в отчины, и которые породились после Росбору, а отцы их на государеве службы под Смоленском побиты и померли» и они не бив в челом государю об отцовских поместьях и не хотя государьвой службы служить, били челом в боярские дворы к боярам и к окольничим, и к столникам, и к тряпчим, и к дворянам московским, и к своей братье. И государь бы их пожаловал от тех детербоярских по вёрстнных и невёрстнных, которые были у разбору и солдатской службы и покиня поместья свои и в отчины, и которые породились после разбору, а отцы их побитые померли, и они, не бив челом государю об отцовских поместьях и не хотя служить, били челом в боярские дворы и к своей братье велел свой государев указ учинить. И в 149 году, июля в 23 день, Государь-царь и великий князь Михаил Федорович в Сеаруси, слушав челобития дворян и детей боярских, указал, и бояре приговорили «Во крестьянстве на всяких чинов людей и в насильстве давать и суд, о которые всяких чинов люди, хотя беглых чужих крестьян, за собою укрепить, и мали на них кабалы» и записи во многое суде, и будет, которые беглые крестьяне и бобли, кому доведутся, отдать те, а те люди учнут под тем судным записям и кобалам на тех людях, кому те крестьяне отданы, будут искать, и тем людям в том отказать. Не принимай чужих крестьян и бобли и не давай им суды, и тем кобалам и судным записям не верить, И те записи и кабалы и мати и в книге записывать, в которую суду давал и стою суду отдавать и тем, которым те крестяне доведутся по суду отдавать. А кто кому обиду учинит, откупщики и мотовщики, и на них давать суд по приказам, из которого приказу кому дано воткуп или на оброк. А перевоз откупщикам и мати которые мосты и перевозы и мытовщины даны на откуп с торговых, со всяких людей, чьих кто-нибудь, с товаров, из хлеба и с животины, продажные вправду по государевым грамотам. А кто учнет и мать и мимо государевы грамоты, и тех бите кнутом, да сверх того пеня на государя с откупу их с рубля по алтыну» а с гонцов, и которые посланы будут для государевых всяких дел, и с служилах, во всяких ратных людей, и с их людей из запасов перевозу и мастовщины и мытани и мати, для того, что они люди ратные и государеву службу служат, а которые люди всяких чинов, не бив челом государю самовольством, на своих, на поместных и на вотчинных водах устроили мельницы и мосты и перевозы, и моставщину и перевоз и мыта емлют. Самовольством вновь в которых местах наперёд всего не бывало, а бывали дороги и броды, и они те воды запрудили и дороги и броды отняли. И со всяких чинов с людей емлют перевоз и моставщину и мыта. И тем перевозом и мостом и мытом вперёд не быти. И те мельницы и мосты и перевозы и мыта свисть. А которые люди учнут бить и челом, чтоб у них мельницы не ломать, и тем мельницам по их челобитию быти, и мосты им через мельничные плотины и перевозы устроить для проезду всяких чинов людей. И те мих мостами всяких чинов людям ездить без мостовщины и перевозу и мыта не иметь. Для того, что они мельницы по дорогам устроили для своего пожитку и мимо прежнего обычая. А будет они вперёд учнут мостовщину и перевоз и мыта иметь, или вперёд моству и перевозу у них не будет, и те их мельницы сломать. И сверх того, государь его им наказание и пени взять 50 руб крестьян и бублей за государя царя и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руси и его государевы дворцовые сёла и в чёрной волости и матчи и из его государевых дворцовых волостей и из чёрных волостей отдавать за 10 лет также из за патриарха и из за митрополитов и из за властей из за бояр и из-за окольничих, из-за думных людей, из-за стольников, из-за стряпчих, из-за дворян московских, из-за дьяков, из-за жильцов и из-за дворовых, и всяких чинов московских людей из городов дворянам и детям боярским, и иноземцам, и вдовам, и недорослям, и монастырем, чей кто-нибудь и мати и отдавать за 10 лет назад сентября с 150 -го году. А в крестенстве суд давателей и крестьянства и крестьянских животов и владения искать и вместе со крестьяны, а не врозь. А кто станет искать крестьянских животов и владения не вместе со крестьянами, и тем отказывайте и суда не давайте о которые люди приезжали в деревне и детей боярских или людей их и крестьян побили до смерти и в то же время людей и крестьян вывозили и просмертное убийство и которые в то же время как убийство учинилось людей и крестьян вывозили с искоти вместе с тем же Убивственным делом со 121 года. «Осыскивайте про те убийства всякими сыски накрепко и будет до кого дойдет и в том деле пытайте, о которые люди, людей и крестьян вывезли насильством и про то сыскивайте за 15 лет, а беглых крестьян за 10 лет».